Глава восемнадцатая. Новая крыша. Туплю я без ноотропов. Писец как туплю. Вот только сейчас, пока Турви искала нужный мне номер, додумался посмотреть на вкладку системы о темных эльфах. В принципе, ничего нового не узнал. Все уже рассказала Алатиэль. Например, ты мог сразу сказать им, кто такой, и не терпеть боль. Фу. «Система! Старая подруга, да ты просто капитан очевидность!» «А я откуда знал? Хорошо, блин, советовать уже после того, как все закончилось. Вот, например, поведай мне, почему блокировка магии тьмы не давала мне пользоваться интерфейсом и связываться с тобой?» «Ты ведь умный мальчик. Сам догадайся». Под маской издевки отлично ощущалось напряжение. Какой продвинутый и вредный ИИ мне достался!» Интересно, она постоянно уклоняется от ответа, потому что не хочет или не может? А, ну да, я же умный. Сам догадаюсь. В дверь позвонили. Отдыхавшая в ногах Китсуна резко напряглась. Меж ее заостренных когтей пробежали электрические разряды. Да я и сам был не в особом восторге. «Я присмотри за старухой. Алатиэль прикрываешь». «Да, хозяин, повелитель», — синхронно ответили мои смертельно опасные девушки. Тревога оказалась сложной. На пороге переминался Роберт Полсон, мой арендодатель. Выглядел он еще помятие, чем обычно. Да и рубашку давно следовало поменять. «Слушай, не видел коргу? Она меня вчера разнесла нифигово, а сегодня ее чуть нет. Внизу типа странные ходят, ищут ее». «Не, понятия не имею. Сам как, все путем?» «Ну да, наверное. Батя взъелся из-за последних новостей» говорит что чё чё-то про большой передел, мол, замес назревает серьёзный. Не высовывайся, — говорит парень. Лан, бывай». «Погоди, у тебя случайно нет номера, кто над ней главный у «Таких в империи почти нет», — грустно вздохнул Роберт. «Только про внуку её. Понятия не имею, чего она вообще у нас в доме забыла. Была в жопу клюнула, не иначе». «Есть его номер? Хочу бабке сюрприз согласовать». «Конечно, лови». Травокор-любитель сбросил мне цифры и побрел вниз. Не знаю, через сколько хватится Эльвиру Магомедовну. Трупы ее охранника мы надежно спрятали. Всего слот инвентаря занял, что давало несколько дополнительных часов. Самое время воспользоваться форой. Приняв горделивую позу, я набрал номер правну Рокфеллера и по совместительству главного хмыря, гадящего мне рода. — Кто это? — почти сразу ответил равнодушный ледяной голос его обладатель привык повелевать, а не исполнять приказы. «У меня твоя бабка. Успел заметить пропажу?» Я вальяжно развалился в кресле и принял стакан с холодненьким. Не хватало только сигары. Образ помогал мне настроиться на нужный тон. Помогало, особенно когда внутри я не был столь уверен в успешном исходе разговора. «Или мне перезвонить, пока проверишь?» «Чего ты хочешь?» Неизвестный мне правнук был очень хорош. Не угрожал понапрасну, не истерил. Сразу перешел к делу. Деловой, бля. Отвеньте от меня. С концами. Будто нас не существует. Исчезли мы. Растворились. И я верну тебе бабку. Слишком много хочешь, Струганов. Быстро меня пробили. Да, Рокфеллеры тебе не Аболенские. Новости читал? Это далеко не все, что я могу вам сделать. Аболенских я вынес без всякой помощи. Стоило представить, какую бурю другие дворянские роды сейчас обрушат на Рокфеллеров, в груди сразу тепло остановилось. «Думаешь, проблем вам не смогу доставить?» «Должен понимать, что смогу. И неужели ты не любишь бабушку?» Молчал он долго. Секунд пятнадцать. Я уж собирался вешать трубку, как, наконец, услышал заветное «Хорошо, заключим перемирие, но учти, ты лишаешься нашего покровительства. Навсегда». «Можно подумать, оно мне чем-то сильно помогало». «Ты удивишься, как оно помогало», — саркастическим тоном заметил мой собеседник. «До конца дня, чтобы выметался из нашей собственности, иначе сделки конец. Где Эльвира Магомедовна?» «Да прямо здесь». Не видел смысла хитрить. Захочет обмануть, сделает в любом месте. Плюс мне не хотелось держать бабку в плену дольше необходимого. «Сейчас пустится к твоим людям». Положив трубку, я лично развязал молчавшую консьержку, довел до нее суть заключенной сделки и выпроводил вон. Напоследок она сказала только «Дураком был, дураком и помрешь. Я еще станцую на твоей могиле». «И вам не хворать, Эльвира Магомедовна. Не знал, что вы танцуете. В вашем возрасте, наверное, не стоит перенапрягаться, шейку бедра сломать можно. Очень неприятная штука». Дружелюбно улыбнулся ей и захлопнул дверь, не дослушав ее заключительную фразу, состоящую полностью из нецензурных слов. «И надо признаться, ругаться эта стерва умела!» Быстро собрав вещи, дружные компании загрузились во флайер. «После моего звонка в Эльфтаун, Валанты с Фельге уже выгребли все из номера. В том самом жутко дорогом отеле. Лучше, блин, перестраховаться. О возврате денег, понятная речи, не шло». Во весь рост встал вопрос, где нам остановиться, хотя... «Латиэль, где жил твой учитель?» «В изолированном подземелье, повелитель. Я покажу на карте». Пришлось отказаться. Подземелье оказалось на другом конце Москвы, а мне нужно что-то максимально близкое к фальшивой шахте. И надо бы запустить производство новых кристаллов. Ладно, посплю в кабинете на вокзале, не впервой. В глубине души всегда хотел стать бомжом. Вике не очень понравилась озвученная перспектива, но радость от того, что все закончилось, перевесила. Правда, заодно я узнал очень неприятную вещь. Рокфеллеры охраняли шахту. Одно их покровительство и несколько незримых заслонов пресекали любые попытки напасть на нас. Та единственная попытка была предпринята какими-то отбитыми идиотами из третьей сотни, которые прекратили свое существование сразу после нападения. И теперь, когда они умыли руки... Каждый мог попытаться урвать себе кусок. Мне срочно нужна армия, или хотя бы жирный союзник. В принципе, были рабочие варианты. После уничтожения оболенских вора обрела железобетонный авторитет, и каждый урк в Капотне мечтал встать под ее знамена. Фельге тоже не сидела без дела, так что бойцов у меня хватает. Проблема в малом количестве магов, плюс я очень не люблю нести потери. Из возможных союзников на ум приходили Батова и Голицына, но первые были слишком слабы, а вторые специализировались исключительно на медицине и начнут мне нормально помогать только после победы в споре. Еще существовал Орден Тени, который выглядел огромным роялем. Алатиэль не могла точно сказать, сколько эльфов из него пойдет за меня сражаться, но мне очень нравилась идея заиметь себе кучу магов тьмы. И на самый крайний случай у нас лежали трофейные стволы из владений оболенских Если сильно прижмёт, вооружу ими всю капутню. Да, скорее всего, начнётся война, но или так, или нас задавят. Как думаешь, что делать с этим? Я выложил перед Викой бумажки со светящимися печатями. Право собственности на шахты Аболенских. За них нам всем головы оторвут, — вздохнула зеленоволосая девушка. Мы находились в моём кабинете, и больше нас никто не слышал. Все телохранители остались снаружи. Избавься как можно быстрее причем открыто. Жалко выбрасывать просто так». Я задумчиво побарабанил по столу. «Как там Мэри? Осваивается. Начала есть, разговаривать по-прежнему не хочет. Гордая». «Ее можно понять. Вся семья ведь погибла». Злорадно хмыкнул я про себя, отметив, что в последнее время вокруг меня стало многовато трупов. «Столько вариантов? Не знаешь, за какой хвататься». Про роды забудь, никто открыто не выступит на нашей стране. Получается или орки, или эльфы. Вика тяжело вздохнула. Нам бы таких битрин штук двадцать, и можно не переживать. Имеем, что имеем, философски заметил я. Система, не хочешь помочь? А то кто поможет тебе, когда задавит? Все за тебя делать нужно. Позвони Распутину. Знакомый агент СБ быстро взял трубку и ответил неожиданно дружелюбно. А ведь расстались мы откровенно так себе. Он легко заверил, что ничем не занят, и прилетит в гости через полчаса. Чтобы скрасить себе ожидания, включил телевизор. Как и ожидалось, в новостях творился настоящий шит-шторм. В зависимости от принадлежности и фракции канала, независимые СМИ в этом мире банально не существовали. Любого заметного журналиста, без покровителя, быстро находили в какой-нибудь канаве или на свиноферме. Они или всячески обеляли Рокфеллеров, или кляли, на чём свет стоит. Много говорили о тлетворном влиянии иностранцев на империю, ожидалось даже обращение императора к нации. «Звал?» — показушно-дружелюбно улыбнулся возникший на пороге кабинета Распутин. Наверняка ещё не знал о моём конфликте с его покровителем. «Ага. Скажи мне, Дима, как ты относишься к коррупции?» «Никак, а хотелось бы», — расхохотался парень, падая в кресло напротив моего. Те, кто близок к кормушке, отлично устраиваются в жизни». «А как же построение честного идеалистического общества?» С спросил у него. «Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Чего хотел-то?» Он неожиданно напрягся. «Проверку мне устраиваешь». Я и сам не до конца понимал, нафига система предложила позвать Распутина. Она проявила себя, когда мы заговорили о расписках, значит... Эффектно выложил перед гостем многострадальные бумажки. Судя по глазам моего собеседника, тот сразу понял, что это такое. «Ого!» Агент СБ звонко присвистнул и придвинулся ближе, жадно читая написанный на сертификатах текст. «Офигеть!» Я, честно говоря, тоже офигевал. Как в новом мире все просто. Податель всего является единственным владельцем шахты по такому-то адресу. Никаких фамилий, печати и прочего. «Зачем?» Такой ведь соблазн возникает убить и забрать себе. Получается, у них тут постоянно мясорубка должна быть, и вместо построенной на законах цивилизации мир вечной войны. Хотя о чём это я? У нас ведь было то же самое, просто прикрытое тонким слоем лицемерия о правилах. За эти бумаги польются реки крови. Бабки просто бешеные, — припечатал агент СБ. Почему ты ещё в Москве, а не окапываешься где-нибудь в глуши? Всё просто. «Мне не нужны шахты Аболенских». Полюбовавшись ошарашенным видом белобрысого паренька, я лениво добавил. «Вот, хочу их скинуть, чтобы никто не трогал. Может, посоветуешь кому?» «А чё, Рокфиллеры тебе отказали?» — ещё сильнее удивился он. Они выбрали неправильный тон при переговорах и были вычеркнуты из списка наследников. Я ожидал, что Распутин отправится следом за Эльвирой Магомедовной, но он меня удивил. Паренёк кивнул с довольной улыбкой. В его глазах вспыхнули давно спящие искры. «Отлично! Так и мы нужно, пиндосам проклятым! Что ты хочешь за наследство?» Я коротко описал ситуацию с шахтой и пропавшим покровительством. Распутин завис аж на несколько минут, уставившись в одну точку остекленевшим взглядом, а затем с подозрением посмотрел на меня. «Так вот зачем ты меня позвал», — задумчиво протянул он. «Откуда дровишки-то?» «Не понимаю, о чём ты? Мы дровами топим», — мрачно нахмурился. «Говори уже». «Есть у меня один знакомый, родственник отдалённый. Его определённо заинтересуют бумажки». «А взамен?» «Как-то меня начали утомлять бесконечные разговоры об одном и том же. Видимо, ощутив моё раздражение, Распутин подобрался и чётко ответил». «Взамен он закроет глаза на всё происходящее в Капотне». «Можешь защищаться чем угодно». Главное, чтобы не выходило за пределы гетто. Как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. У кого такая власть? Неужели ты знаком с самим императором? Увы, нет, — улыбнулся агент СБ. Мой двоюродный дядя, глава полиции по делам нелюдей, в Москве. Капотня полностью отведена под его юрисдикцию. Все жалобы спускаются туда же. Разве он не служит Рокфеллером? Я сразу вспомнил, как нас мурыжили на блок-посту, чтобы собрать компромат. Ты прав, однако это его совсем не радовало. И теперь, когда у них большие проблемы, он сможет выйти из-под крыла. У дяди Тимы хватит сил, влияния и договороспособности, чтобы удержать шахты, а доход с них позволит покрыть любые неудобства, которые ты здесь устроишь. Главное, соблюдай условия. Он наклонился и заговорщицки прошептал. Мы с ним сошлись на почве любви к иностранцам. Сердце, понимаешь, болит за Родину. Может, это наш шанс обрести настоящую независимость? Ага, конечно. Держи карман шире. Так я и поверил в патриотизм агента ИСБ и главы ППДН. Плевать на их мотивы. Главное результат. Теперь я понимал, зачем система сказала позвонить Распутину. Отдать ненужные бумаги в обмен на полную свободу в квартале не людей. Идеальная сделка. Я живо прижму к ногтю оставшихся эльфов и смогу спокойно тренировать и вооружать армию нелюдей. Пора вводить в обиход новую поговорку. Завоевание мира начинается в Капотне. Организуй нам личную встречу. Если он подтвердит все сказанное, я отдам ему наследство оболенских». Очевидно, шахты были слишком жирным куском. Офигенно занятой и нелюдимый глава ППДН явился ко мне на вокзал через час. Считай сразу после звонка двоюродного племянника. Как и положено важной шишке, путешествовал он с эскортом, причем весьма внушительным. Шесть бронированных флайеров приземлились на стоянку и оттуда высыпали закованные в доспехи фигуры. Они сопровождали настоящий летающий лимузин, в котором тоже находились охранники, только одетые по-другому. Шикарные костюмы с галстуками-удавками не скрывали кобуры с пистолетами. Важную шишку охраняло больше десяти дворян с правом ношения огнестрела. «Внушительно!» Мы тоже постарались не ударить в грязь лицом. Варра нарядила своих бойцов в глухие враненые латы с заостренными глухими шлемами. Каждый держал лук с себя ростом или мощный двуручник, на который можно было нанизывать людишек, как на шампур. Вика в деловом костюме гордо красовалась с антиматериальной винтовкой, а витринно с валанты гладили барсика и еще одного огненного пса. Мой главный козырь Торви, с присоединившейся к ней Алатиэль, как обычно скрывались в тенях. Рад познакомиться. Верховный комиссар полиции по делам нелюдей Тимофей Распутин мне понравился. Высокий, поджарый, с остальным взглядом, он совсем не походил на проворовавшегося чиновника Лизаблюда. «Мне даже показалось странным, что он настолько запустил дела в Капотне. Я здесь, можно сказать, хозяйничаю вовсю, а он не чешется». «Весьма вас наслышанно». «Разве? Я ведь обычный парень». Ответил на крепкое рукопожатие своим, на все 35 очков силы. Чуть-чуть не хватило до приятного хруста. «Обычные парни не подчиняют себе зеленокожих и не строят настоящую корпорацию с нуля». И уж тем более не окружают себя такими красавицами. Он вежливо поклонился не только Вике, но и моим эльфийкам. Пройдем в кабинет. Тимофей точно знал, где я обычно сижу, но оно и не удивительно. Наверняка Распутин все рассказал. Угостившись моим любимым виски, он снисходительно улыбнулся. Неужели ты думал, что мы не заметили твою деятельность? Если бы не прямой приказ Рокфеллеров, я бы занялся тобой гораздо раньше сейчас рокфеллером не до меня от чего ж не начать с интересом спросил у него и впрямь, чего он такой добрый меня ведь куда проще раздавить прикрывшись законом мне нравятся твои начинания и то как ты щелкнул по носу рокфеллеров и заодно выкинул ей пошек из империи уничтожив их марионеток кабалинских надо же не знал об этом продолжай в том же духе и обретешь большого поклонника Он оцалютовал мне бокалом и опустошил одним глотком. «Но не сейчас. Сейчас ты слишком слаб, и я могу раздавить тебя одним пальцем». Тимофей Распутин наверняка верил в свои слова. «Целый маг пятидесятого уровня, блин, с уникальным заклинанием «Ледяное дыхание лазурного дракона». Система не показала мне описания, но пафосное название намекало на что-то невероятно крутое. Только вот не сомневался, что со своим четвертым продвинутым я его раскатаю и не замечу. Это тебе не геоманта Баленский, в которого хрен попадешь. Можешь попробовать прямо сейчас? Я скрестил руки. В кабинете ощутимо похолодало. Или забирай бумаги и не мешай мне строить новую капутню. Он думал целую минуту. Боролся с искушением. Не мог поверить в дерзость червяка Строганова или почуял за мной настоящую силу. Кто знает. Тимофей Распутин аккуратно собрал бумаги и снова пожал мне руку. Удачи, Кирилл. Пока я верховный комиссар, можешь делать в капотне, что хочешь. Охранять тебя не буду. Мешать тоже. И даже раздать оркам огнестрельное оружие невинным тоном поинтересовался. Если запретит, сразу сюрикен влеплю. Тимофей Распутин замер на месте и затем громко расхохотался. Ты точно не умрёшь своей смертью. Ты парень умный, сам разберёшься. Бывай. Так начинающий темный властелин обзавёлся эффективной армией. По крайней мере, на бумаге.